Возможно, она ошиблась насчет его. Доктор Суэр вернулся через несколько минут. Теперь на нем был двубортный блейзер, кремовая сорочка с красным пестрым галстуком, наглаженные серые брюки и черные полуботинки. Он шел торопливо и потому неуклюже переваливаясь, как носорог. «Порядок?» — спросил он, потирая руки и не останавливаясь. Кэт присоединилась к нему. Идти было неудобно. Приходилось делать слишком большие шаги. В желудке у нее ныло и кололо. В лифте доктор Суайер нажал самую нижнюю кнопку. «Ну?» «Как вам больничная жизнь, Кэт?» — спросил он, когда двери лифта закрылись. Еда оказалась лучше, чем я ожидала. Меня перевели в отдельную палату. В общее не хватало мест, как мне объяснили. Она внимательно следила за его лицом, но оно оставалось непроницаемым. Лифт рывками скользил вниз, миновал второй этаж, первый, нижний. Когда построят студенческое крыло, добавится еще несколько палат. Станет лучше. Финансирование — вечная проблема. Вы ведь журналистка, не так ли? Да. Лифт резко остановился, двери открылись. «Вам следует написать об этом. Бюджетное исследование, которое мы тут проводим, смехотворный. Это позор». Они вышли в широкий коридор подвального помещения, плохо освещенный и пустой. Кат стало не по себе. Половина ламп наверху не работала. Вдоль стен рядами стояли пустые каталки. Вокруг вентиляционного отверстия клубился пар. Вентилятор издавал громкий, отзывающийся эхом гул. Она огляделась в беспокойстве, надеясь увидеть людей. Анестезиолог шел слишком быстро для нее. Преодолевая боль, придерживая одной рукой магнитофон, чтобы он не слишком болтался в кармане, Кат изо всех сил старалась не отстать. Вдоль стен тянулись асбестовые трубы. Шум вентилятора остался позади, и некоторое время слышались только звуки их шагов. Они прошли по крутому подъему и через боковую дверь вышли на улицу. Пересекли темную, почти пустую парковочную площадку для персонала больницы. Пятна света из больничных окон перемежались с тенями. У Кэт появилось искушение остановиться, вернуться назад в клинику. Она поняла, ей просто хочется убежать. Но она продолжала идти, сжимая кулаки от боли. Гнев унес все страхи. Гнев за учиненный в ее квартире разгром, за зверское обращение с котом, за украденную ноготь, за лицо Салли Дональдсон, не уходившая из памяти, за тоску ее мужа. Еще она злилась на чопорного коротышку, владельца похоронного бюро и на Терри Брента. Им не удастся ее сломить, никто ее не остановит, не заставит бежать. Во всяком случае, сейчас. Только у доктора Суайера есть ответы на ее вопросы и она собирается извлечь их из него. Мимо торопливо прошла сиделка в пальто, опустив голову от ветра и дождя. Она придала этой храбрости. «Здесь нечего бояться. Это клиника, вокруг люди». Они прошли мимо вагончиков-строителей, мимо бульдозера, стоявшего в тени, и стройматериалов, укрытых хлопающим пластиковым покрытием. Из огромные трубы, похожей на ту, что бывает на морских судах, на крыше зданий слева от них клубами валил пар. Они приближались к сборным домикам за высоким решетчатым забором. Большой красно-белый знак на воротах гласил: «Научно-исследовательская лаборатория. Посторонним вход строго воспрещен». Кэт совершенно запыхалась. Ей нужно было посидеть хотя бы минуточку. Анестезиолог вытащил связку ключей из кармана, открыл калитку, пропустил Кэт вперед и закрыл дверь на замок. Так же быстро они пошли дальше. Ветер трепал волосы Кэт, а дождь бил ей в лицо. Миновав темные окна сборных домиков, они остановились перед длинным одноэтажным строением.